256. Май 9. -е. Сын мой, свидетельством света не могут быть проступки и слабости. Прошлое в человеке уявляет себя в настоящем. И убивая его в себе, ветхого человека в себе убиваем. Но лучше не наросты срезать, но вырвать или разрушить самый корень. Где же и в чем же захоронен и скрыт корень зла в человеке? В накопленных им низших энергиях, в кристаллах их сгущенной силы. И астрал, приученный вибрировать в унисон с ними, и является их выразителем и сферой их уявлений. В нем, в астрале, скопляется материя определенной плотности и состава, могу дать именно данную степень вибрации пьяница накапливает в микрокосме своем массу плотно-густой низшей астральной материи, тяжко обволакивающей его сущность и яро желающий жить именно теми эмоциями или вибрациями, на которых только и способна эта разновидность астральной материи. И при отсутствии элементов высшей шкалы другого поля для выявления жизни сознанию не предоставляет. Ужас именно в безысходности ограниченности низших проявлений. Борьба невозможна и немыслима, ибо все сознание захвачено и опутано сферой астрала. Но, уделив земное земному, не дав ему властвовать над сознанием, можно рабство астрального избежать. Едят все, но в рабстве учили лишь обжоры. Итак, все дело не в факте но в отношении к нему сознание, Живя на земле, нельзя избежать земного, но власть его над сознанием избегать нужно и должно. Пусть ничто не властвует над духом, но дух надо всем. Корень заключен в том, что кристаллы накоплений овладевают сознанием и контролируют его, подчиняя силе своих энергий. Если же нет явления подчинения, то и корни силы не имеют. Потому, утверждая свою власть над энергиями своих накоплений, надо понять, что человек, непобеждаемый ими и неподпадающий под их власть, свободен. Можно совершить один и тот же поступок, будучи рабом или же свободным. Дело не в поступке, но в состоянии сознания. Рабу не дозволено ничего, свободному дозволено все. Мера вседозволения — сознание.